Глава пятьдесят вторая Как-то раз дождливым днём, Когда Бонни только что исполнился годик, уэйт уныло бродил по гостиной, Время от времени подходя к окошку И прижимая с носом к стеклу Исполосованному дождём. Мальчик был худенький, хрупкий, Маленький для своих восьми лет, Застенчивый и тихий, Рта не раскроет, пока его не спросят.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 «Он же не дома», — вздохнул Уэйт. «Он на дне рождения у Рауля пикара Рауль, сынишка Мэйбл и Рене пикары был, по мнению Скарлетт, приотвратительным существом, больше похожим на обезьяну, чем на ребенка. «Ну, можешь поехать, кому хочешь. Пойди, скажи порку». «Никого нет дома», — возразил Уэйт. «Все на дне рождения». Хотя, к слову, все и не было прибавлено, кроме меня, однако эти слова повисли в воздухе, но Скарлетт, вся ушедшая в свои подсчеты, не обратила на это внимания. Реджи приподнялся и спросил, «А ты почему не на дне рождения, сынок?» Уэйт подошел к нему совсем близко и остановился, шаркая ногой по ковру. Вид у него был глубоко несчастный.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 А ты, сынок, не волнуйся. Можешь больше не ходить на праздники, если тебе не хочется. Вот, — добавил он, вытаскивая из кармана банкнот, — скажи порку, чтоб запряг карету и повозил тебя по городу. Купи себе чего-нибудь сладкого. Да побольше, чтоб разболелся живот. Лицо у Эйдера свело в улыбке. Он сунул в карман бумажку и с тревогой посмотрел на мать. Одобрит ли она такую затею?